Глава 14. Полина. Будет меня Машенька. Открываю глаза, Германа рядом нет. На улице ярко светит солнце. Хочется понежиться рядом с доченькой, но она яростно требует есть. Кормила я ее часов в 5, а потом мы наконец-то уснули. Время, наверное, к обеду приближается, да и подгузник пора сменить. Сначала сажусь, убеждая, что голова не кружится, теперь можно и Машу поднять, переложить в кроватку. Эту привычку я выработала еще пару месяцев назад, когда с дочкой на руках чуть не упала. На детском матрасе лежит записка. Я понимаю, что Герман оставил ее для меня. Мне нельзя напрягать зрение, но я все равно подношу глазам белый лист. Неровный мелкий почерк, буквы расплываются перед глазами тонкими строчками. Силить хоть что-то разглядеть, не получается. Убираю бумагу в сторону, потому что начинаю нервничать. Маша плачет, я ничего разглядеть не могу. «Не плачь, моя маленькая. Мама Соня такая, не кормит свою девочку». На мой нежный голос Маша реагирует и на какое-то время перестает плакать. Мне не хочется ее оставлять, но брать на руки и готовить питание я опасаюсь. Не доверяю себе. Вроде после нескольких часов крепкого сна я хорошо себя чувствую и даже вижу лучше, чем могла ожидать, но все же. Первым делом беру таблетки и еду в кухню. Вчера я здесь немного разобралась. Маша вновь начинает голосить. Принимаю все препараты сразу, хотя некоторые желательно пить только после еды. Времени на это у меня нет. Вчера был просто сумасшедший день. Неудивительно, что я почти ослепла на какое-то время. Герман заметил и насторожился. но еще бы. Пересчитала ногами всю мебель в доме Черногоровых. На бедрах точно остались синяки. Машенька кричит. Я стараюсь все сделать быстро, но, как на назло, перегреваю воду. Остужаю, быстро размешиваю смесь и бегу кормить дочку. Малышка, как же маме не хочется с тобой расставаться, но, видимо, скоро придется. Надеюсь, не навсегда. Подумала с грустью. «Никто не может дать стопроцентной гарантии, что все закончится благополучно. Мне нужно до получения квоты пройти обследование в столичной клинике. Как бы хотелось, чтобы наши врачи ошиблись. Хотя вряд ли мое состояние можно объяснить какой-то незначительной проблемой. Гоню от себя неприятные мысли. Нужен позитивный настрой, но где его взять? Как где?» Мысленно ругаю себя и смотрю на довольное, сытое лицо моей малышки. Мой антидепрессант. Как же я тебя люблю, моя сладкая. Таблетки действуют почти волшебно. Пока Маша сосала бутылку, я смогла прочесть записку Германа. Отъехал по делам, вернусь быстро. Если что-нибудь нужно, звони. У меня нет твоего номера телефона. Я ему столько раз набирала... Но, видимо, Герман не стал сохранять мой номер. Маша добивает бутылочку, высасывает последние капли. Наверное, пора увеличить объем смеси, а то моя маленькая обжорка начнет терять вес. Поднимаю ее вертикально. Пока мы прогуливаемся по комнате, достаю из сумки телефон и с помощью голосового набора звоню Герману. Мне ничего не нужно, а вот банка с питанием Маши почти опустела. Герман, это Поле. «Я догадался. У вас все хорошо?» «Да, покормила Машу». «Не стесняешься общаться при жене с любовницей?» Доносится до меня голос Наташи. «Я забываю, о чем хотела поговорить. Раньше не звонила Герману сама. Боялась, что жена обо мне узнает». «Я не вовремя. Чувствую себя неуютно». «Полина, ты что-то хотела?» Я отмечаю, что она обращается ко мне по имени. Значит, не видит смысла таиться. У Маши питание заканчивается. До вечера хватит. Ты посмотри в кухне над барной стойкой. Там коробок десять стоит. Перебивает он, но совсем без злости. Наташа продолжает что-то выкрикивать. Хорошо, извини. Я скоро вернусь, пока. Сбрасывает Герман вызов. По напряжению в голосе я понимаю, что у него с женой неприятный разговор. Сегодня Маша не капризничает. Я меняю ей подгузник и даже самостоятельно купаю. Сытая и довольная, она засыпает у меня на руках. Осторожно перекладываю ее в кроватку. Прикрываю дверь и отправляюсь в кухню. Нужно и самой поесть, а желательно еще что-нибудь приготовить на весь день. Готовить ничего не нужно. В холодильнике полно еды. Я нахожу в кастрюлях голубцы и гречку. Вдыхаю аромат приготовленной пищи пахнет аппетитно. «Добрый день!» — раздается голос сзади. Вздрагиваю и только чудом не роняю кастрюлю. Сквозь меня словно электрический разряд пропустили. Кто так пугает? У меня чуть сердце не остановилось. «Добрый!» — заикаясь, здороваюсь и ставлю кастрюлю с голубцами обратно в холодильник.